улица. Знакомство на улице крайне сложно и требует особенно тщательного подхода. Здесь есть несколько вариантов. Наиболее эффектный способ на ее глазах врезаться на своем 600-м Мерседесе в бензовоз и взорваться. Ручаюсь, что ее внимание будет привлечено на все 100%. Но здесь, конечно, есть определенные проблемы, так как Мерседеса у тебя пока нет, а папа на него точно сейчас не даст денег, так как семейный гараж занят папиным запорожцем. Значит, машину пока отбросим и рассмотрим несколько случаев подхода и знакомства в пешем положении. Прежде всего, я тебе настоятельно не рекомендую Подходить к девушке векляющей походкой и сразу заявлять «Але, мочалка, скыпнем на помойку фачиться». Из этого предложения девушка сможет понять только «Але» и «Помойка». Вряд ли девушке понравится то, что ее называют «Помойка». Попробуй построить фразу немного иначе. Например, «Здравствуйте, милая леди!» Не хотелось бы вам отрешиться от насущных дел и отправиться вместе со мной в то место, куда съезжаются все оранжевые машины нашего города, чтобы в непосредственной близости к природе познать радость плотского общения друг с другом. Так, пожалуй, будет лучше. Если еще при этом поднести лорнет глазам, успех твоего начинания обеспечен. А как прекрасно такая фраза будет восприниматься из твоих уст. Ведь байкерский платок на голове и серьга в ухе сразу дадут понять юной даме, что, несмотря на изрядное образование, ты не чураешься современных течений молодежной моды. Только носом не хлюпай во время разговора, и все будет в порядке. Достаточно эффективными... В плане знакомства с девушками будут также прогулки с другом за парой юных леди. Сначала вам следует вести какой-нибудь нейтральный разговор, типа «А мы вчера с Коляном душевненько пару водки уговорили. До сих пор башка гудит. Колян мне про Роллинг Stones втюхивал, а я ему за рэп фанател. Потом я изобразил последний хит с помощью крышки от кастрюли и скалки». А Колян сказал, что рэперы всю музыку сперли у роллингов. Я обиделся и треснул ему скалкой по голове. Колян намек понял и больше ко мне не приставал, так как лежал на диване с закрытыми глазами и, видимо, спал. В процессе диалога, кстати, не надо друг друга называть вашими обычными кличками сопля и свинотрах достаточно в качестве обращения использовать слова слышь ты старик друган и слухай сюда. Далее можно переходить уже на обсуждение самих девушек с целью привлечения их внимания. Только не надо сразу орать, Леха, ты глянь, какая у правой телки задница, прям как утиный тёрнер. Лучше высказаться как-то поинтеллигентнее. Например, «Алексей, помнишь, мы недавно ходили в Пушкинский музей и видели там статую Венера Милосской? Так вот задницу у этой леди мне определенно напоминает изумительные округлости той знаменитой статуи. Ты не находишь?» После обсуждения видимых глазу достоинств девушек следует переходить на неопределенные фразы типа А с кем бы нам сегодня вечером взлохматить пачку баксов, которые мне выдал Папан за четверку по географии? Если дамы начинают оборачиваться в вашу сторону, успех почти обеспечен.